Глава девятнадцать Едва мы вошли в императорскую опочивальню, я тут же юркнула в ванную комнату. Мешочек с ядом сжжет руку. Лишь бы Ментос не потребовал от меня немедленно принять лекарство от головной боли. Он такой заботливый в последнее время, что не знаешь, куда деваться. Закрывшись в ванной, я высыпала содержимое мешочка в унитаз. Внутри оказалось, Серая пыль, которую Даркхан каким-то неведомым способом должен был съесть. Немного подумав, я и сам мешочек смыла в недра канализации: Не дай бог найдет кто. Я же не отмоюсь от этого никогда. Как только вода унесла отраву, у меня с души будто камень свалился. Если спросят, скажу, что давала Ментосу все строго по часам. А то, что его не взяло, не мои проблемы. «Наверное, в рецепте что-то напутали или срок годности вышел». Когда я вернулась в гостиную, меня уже ждал Ментос, сунув руки в карманы и перекатываясь с пятки на носок. «Ты же собирался уйти по делам», – удивилась я. «Твое умение влипать в истории заставляет менять планы», – усмехнулся Даркхан. «Где лекарство от головы, с едва уловимой насмешкой в голосе, поинтересовался он. «Приняла», — развела руками я, показывая, что лекарства у меня в руках нет, она нет и суда нет. Ментос неопределенно хмыкнул, смерил меня задумчивым взглядом и произнес. «Похоже, действие пыльцы закончилось. Ой, а ведь точно. Я вру ему в лицо и даже не чешусь, да и по поводу стройной мужской фигуры ничего не сказала». «Что уже странно? Ты рад?» — едко поинтересовалась я. «Не знаю», — Ментос сложил руки на груди. «Мне нравилось слушать от тебя комплименты. Это приятно», — игриво признался он, став похожим на кота. «Ты красивый мужчина, это и так очевидно», — произнесла я после затянувшейся неловкой паузы. «И снова спасибо за комплимент», — расцвел он. Хм. А пыльца точно больше не действует. Давай попробую соврать, предложила я. Ментас Морген, ты отвратительный и трусливый тип, от которого нужно бежать без оглядки, произнесла я. Бр, скривился Даркхан. Какие неприятные слова способны произнести такие нежные губы, внезапно начал заигрывать он и очень выразительно посмотрел на мои губы. Я застыла как кролик перед удавом. Ментос сделал прозрачный намек, а я поняла, что не против. Он уловил мой посыл и начал медленно наклоняться, приближаясь к моим губам, как к желанному десерту. Между нами остались считанные сантиметры. Я закрыла глаза, приготовившись ощутить поцелуй. Тук-тук-тук! Раздался настойчивый, и громкий стук в дверь. До меня донесся раздраженный выдох Ментоса. Горячее дыхание обожгло лицо. Настолько оно близко. «Что там?» Даже не пытаясь скрыть своего разочарования, разрешил Даркхан. «Ваша светлость, ужин состоится через час», сообщил голос Дворецкого. «Вас и Ларгану Элизу ожидают в малом зале». «Спасибо». Суха отозвался Ментос. Романтическая атмосфера была безвозвратно разбита. Мы стоим очень близко друг к другу, и от этого становится еще более неловко. — Ты передумал меня целовать? — нетерпеливо спросила я, всем своим видом выражая недовольство. Э — Э-э-э... — слегка опешил Ментос от моей прямоты, я не... — Понятно, — оборвала я его бормотание. «Итак, в чем я пойду на ужин?» Требовательно поинтересовалась, однозначно переводя тему. «Не хочет, я не буду навязываться. Хотел бы, поцеловал бы». э «Понятно. Сама выберу». Отбрила я и резко развернулась, направившись в спальню. «Обидно, черт возьми. Я уже настроилась на поцелуй. Приготовилась, понимаешь ли, а он взял и отступил. У, бессовестный». Я его комплиментами осыпала, филейную часть его так нахваливала, а он... — Вот в этом пойду, — решила я, распахнув шкаф и указав на синее платье, которое мне приглянулось. — Такое не надевают на ужин, — хмыкнул Ментос, оперевшись о косяк двери. — А я надену, — воинственно сверкнула я глазами и вытащила из шкафа плечики со струящимся синим нарядом. — Только теперь... Вытащив его на свет божий, я увидела, что собралась идти на ужин в ночной сорочке. Зачем в ночном одеянии столь яркая и длинная юбка – отдельный вопрос. «Только если ты намереваешься спать за столом», – поддел меня Ментос, внимательно наблюдая за моей реакцией. Моя фантазия нарисовала знакомую картину застолья. Кто-то непременно спит лицом в салате. — А там будут наливать? — уточнила я. — Что? — Нет! — скривился Даркхан, будто я предположила нечто отвратительное. — Лиза, что у тебя в голове? — А что, Даркханы не пьют? — насмешливо уточнила я, но по его лицу поняла, что таки да, не пьют. — Иногда ты кажешься мне пришелицей, — вдруг заявил Ментос, но, к счастью, с шутливой интонацией. «Ты наденешь вот это платье». Он потянул руку к очередному белому платью, на этот раз не такое пышное, как то, что он заставил меня надеть на турнир. «Почему всегда белое?» – нахмурилась я. «Вряд ли у Даркхана закончились ткани других цветов». «Это не может быть совпадением. Такому выбору должно быть объяснение». «Белое – символ силы», – просто объяснил Ментос. «Ах, вот оно что!» «То есть моими нарядами ты пытаешься сказать всем окружающим, что я обладаю силой?» – уточнила я. фух хорошо, что Ментос не в курсе, что означает белое платье в моем родном мире». Это цвет достойной женщины», – коротко ответил Ментос и уверенным жестом протянул мне платье, мол, надевай. «Ну и как тут отказать? Сразу распишусь в том, что я недостойная женщина. Как это?» Нельзя так. Взяв в руки платье, я вынуждена была его надеть. Скромное длинное, с кружевными рукавами и широким белым поясом Наталии